Глава тридцать седьмая. Олег ощутил, как по телу пробежала волна отвращения и жалости. Его пальцы без колебаний замкнулись бы на шее могущественной волшебницы Хакамы, но у его ног обнаженная женщина, которая на ночь стерла сурьму и румяна, и теперь он видит ее такой, какой видит себя только она сама. Уже не молода, мелкая сеточка морщинок у глаз, чуть обвисают щеки, складки на шее, дряблая кожа рук. Горькая морщинка между бровей, что ему нравится как признак мудрости, но женщины её почему-то ненавидят, мол, старит. Она разметалась во сне. Её маленькие груди всё ещё хранят форму, только соски потемнели и сморщились, словно только что вылезла из холодной воды, да и вообще, тело ещё красивое и сильное, гораздо моложе лица. Он стоял, колебались. Какамов вздохнул и чуть повернулась на правую сторону. Теперь запавший живот выдвинулся, дряблые мышцы не держат, груди некрасиво свиселись на бок, а складка у рта стала глубже. Никогда не стану переживать, мелькнуло у него в мозгу, что старею. В каждом возрасте свои радости. Стариков чтут. Будь у меня длинная седая борода, тогда всё то, что говорю сейчас, слушали бы с почтением, в каждом обранённом слове искали бы и находили глубокую мудрость. Каждый совет тотчас бы выполняли, а сейчас смотрят, как на деревенского дурачка, что бормочет не весть что. Он на Мика щитил глубокую жалость, что он еще не старик, а здоровенный и еще молодой мужик, от которого ждут только доброго удара кулаком, который быкам ломает хребты для потехи. Тоже мне потеха. Скрученные пальцы медленно разжались. Хакама во сне горестно вздохнула, складка на лбу стала глубже. Губы шевельнулись. Со вздохом сорвалось какое-то слово или имя, но Олег уже пятился к выходу. Там сбоку на столике пламенели коробочки с притираниями, благовониями. Он ткнул пальцем в румяна, быстро начертал на тонкой ткани четыре размашистых слова, откинул полог и выскользнул наружу. Из шатра Агапирса вышли ещё двое. Теперь голоса доносились не громкие, усталые. Олег с беспокойством посматривал на небо. Из-за тёмного края показался блестящий купол, похожий на голый череп окоема. Он скользнул ко входу. Тот миг там погас свет. Олег инстинктивно упал, прижался. Мысли лихорадочно носились в черепе, как встревоженные муравьи. Будь на его месте прямой мрак или простодушный таргитай, оба попросту решили бы, что там легли спать. Но Олег перебирал сотни вариантов, возможностей. Бака после долгого прислушивания решил, что там всё-таки наговорились и решили соснуть перед рассветом. Всё ещё сомневаясь, он привстал, отодвинул полог. Слышно дыхание спящих. Увы, не двое, как он ожидал, а по меньшей мере четверо. Рука выпустила полог. В полной темноте он сделал шажок, прислушался, сделал шаг, присел. Ровное дыхание спящего раздавалось совсем рядом. Дыхание сильного здорового мужчины. Пальцы Олега вздрагивали, когда он протянул руки. Меч упирался в ноги, просился в ладонь, но пальцы уже коснулись твёрдого и горячего. Это плечо, понятно. Он поднял руку выше, силой сжал пальцы, повернул. Хруст шейных позвонков показался громче треска переломленного дерева. Застыл, снова превратившись в слух. Тело под ним слегка дёрнуло ногами в судороге, затихло. Олег поспешно перешел ко второму. На этот раз пальцы легли точно на затылок и горло, сдавил, повернул. Умирающий дернулся. Слышно было, как пихнул ногами грузное тело соседа. Из темноты раздался хриплый сонный голос: "Еще раз легнешь, к ней сторожить пошлю". Олег лежал тихо. Сквозь тонкую ткань шатра проникал слабый лунный свет. Глаза уже привыкли. Он уловил очертания человека, что со злостью перевернулся на другой бок, выждав несколько мгновений, Олег переполз к нему, навалился всем телом одновременно зажав рот и ломая шею. Этот в самом деле не бился за тих сразу. В шатре к его ужасу спали еще трое, а с убитыми шестеро. Уже дрожа от этих холоднокровных убийств, он быстро, почти не скрываясь, подходил к каждому и ломал шейные позвонки. С последними двумя получилось так удачно, что парализованное тело застывало в тот миг, когда ломал шеи. Сердце выскакивало, к горлу подступила тошнота, руки тряслись. Он суетливо вытирал о кожаные латы, хотя кровь плеснула изо рта только у одного, да и то мимо. Прости, Калаксай, шипнули его губы. Но все равно кто-то из твоих сынов должен уйти. Кто убивает, да будет убит сам. Моск суетился, подыскивал оправдательные доводы, массу доводов, но ощущение осталось, будто собственными руками задушил невинного ребёнка и напился его крови. Пошатываясь, он вышел из шатра и лицом к лицу столкнулся с рослым немолодым воином, что уже нагнул голову, намереваясь войти в шатёр. За его спиной Олег увидел ещё двоих крепких ветеранов в хороших доспехах. "За Сослана!" выкрикнул он. Из-за погибель врагов. Вы начальник ахнул, изо рта плеснула кровь. Олег оставил рукоять ножа в его печени, толкнул смертельно раненного на ветеранов, что ухватились за мечи, прыгнул, одного сбил с ног, упал и откатился в темноту. А там вскочил и понесся к костру горцев, крича: «Агафирсы нас предали, они нас убивают!» Горцы в тревоге, еще не веря, скакивали, хватались за оружие. Олег прыгнул в сторону, перекатился, больно ударился. В черепе стучала мысль, что вот у него руки сейчас превращаются в крылья, челюсти вытягиваются, вытягиваются. Он подпрыгнул, ноги оторвались от земли. Уже на высоте он попал в полосу света от большого костра, но в лагере никто не смотрел в небо. Все хватались за оружие, поспешно бросали в костёр весь хворост. Он набрал высоту и уже невидимый для всех, смотривался. Успел увидеть самое начало схватки, когда разъярённые агафирсы с оружием в руках бросились на горцев, а гордые потомки Сослана, вместо того, чтобы сложить оружие и униженно оправдываться, мужественно встретили нападающих, даже потеснили, ибо все до единого сильны, свирепы и полны отваги. На стенах Гелона ударили тревогу. Воины с непониманием всматривались в зарево пожара, что вспыхивал то в одном, то в другом месте лагеря Агафирцев. Несколько раз всадники, словно потеряв голову, неслись прямо на городскую стену. Оттуда поспешно бросали камни, лили кипящую воду, и несчастные с жуткими криками падали с коней. А в стане Агафирцев слышались крики, то и дело вспыхивали жаркие схватки. Немало отряд горцев, на которых возлагали особые надежды, Вырубили начисто. Со Слониды, даже захваченные врасплох, сражались отчаянно, унося с собой немало отважных воинов. Многие отряды самих Агафирсов, не зная, с кем сражаться, покинули свои места, блуждали в темноте и перебравшись через вал и ров. Между ними то и дело вспыхивали схватки. Стрелки поражали из луков своих, принимая за внезапное нападение со стороны Гелонов. Вы начальники Агафирсов не сомкнули глаз, пытаясь навести порядок. В темноте то и дело раздавались крики, что казнённым пришла помощь от западных правителей. Другие уверяли, что сами гелоны вместе с могучими колдунами вышли из крепости и сейчас сеют смерть среди них. Очевидцы пересказывали жуткие слухи про всадника на коне скелете. В руках у него был огненный меч длиной со глоблю, которым он выкашивал сразу целые отряды. Агайферс ещё до этой паники засиделся у костра с Торлилом, Перейцей и Антажаром, простыми воинами. Для кого-то эти трое простые, но не для него. С этими он начинал первый поход. И этих первых становится всё меньше. Он их теперь берёг. Вот и сейчас расположил так, чтобы остались в резерве, а их костёр у самой северной границы лагеря, как можно дальше от Гелона. Когда вспыхнули костры ярче, И раздались яростные крики. Он раньше Тарилы и Перейцы выхватил меч, вскочил на ноги раньше Антажара. Даже сам заметил, что по-прежнему лучше даже этих опытнейших бойцов. Они бросились за ним следом. А впереди уже зазвенело железо, застучали щиты. Он видел окаменённые злобы лица, на которые пламя костров бросает быстрые исчезающие блики. Из-за которых даже хорошо знакомые лица кажутся чужими и враждебными. Самая яростная схватка была у шатров со слонидов. Агафир сценил этих огромных и невероятно сильных воинов, похожих на живое железо. Он с трудом уговорил их принять участие в его походе, с трудом удерживал в рамках какой-то дисциплины. Слониды ки чились своей независимостью и постоянно задирали агафирцев и устраивали с ними ссоры. из которых обычно выходили победителями. Агафирсы их тихо ненавидели, и сейчас, когда он увидел разрубленные трупы агафирсов, он понял, что взаимная ярость прорвалась. Бои, однако, вспыхивали по всему Лагию. всю ночь он носился из края в край, размахивая кровавленным мечом, сам залитый кровью, как мясник, с врепы, как бог войны. За ним неотступно следовали Тарил, Перейца и Антажар. гордые, что снова все как прежде, и уже под утро, когда все начали различать в бледном рассвете лица друг друга, на них наткнулся возвращающийся в лагерь отряд агапирсов, и кто-то от испуга метнул нож прямо в неожиданно возникших перед ним людей. Нож оказался брошен с такой силой, что отлетев от металлического доспеха агапирса попал в горло Антанжару, и тот беззвучно рухнул на землю, а цепенев от горя Агафир с шел по лагерю. В жуткой ночи в костры подбрасывали остатки хвороста, криками созывали своих. Ночь, такая короткая летом, тянулась мучительно долго, а когда медленно наступил рассвет и на востоке небо осветилось, всем стало видно, что трупы лежат по всему лагерю. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: никакой вылазки гелонов не было, все погибли от рук своих же. Тут же рядом с убитыми перевязывали раны те, кому повезло больше. Хотя повезло ли тому, кто в потёмках убил родного брата, с которым прошёл 10 победоносных войн? Почти все убитые лежат полураздеты, глаза распахнуты в ужасе, только некоторые сжимают мечи или топоры. Каждый десятый шатёр сгорел, кони разбежались, но худшее ждало Агафирса. Когда прискакал на взмыленном коне бледный как смерть Панаст, прокричал: "Нашли!" Агафирс встрепенулся. "Кого, лазутчиков? Нет, но..." Агафирс повернул коня. Через несколько минут они оказались перед опрокинутым шатром, где перед входом лежала целая гора тел, как будто их всех сразил гром небесный в едином мгновении. Но Агафирс сразу понял, на что указывал Панаст. Этих всех убил один человек, жестокий, хладнокровный и расчётливый, хуже того, обладающий чудовищной силой. Некоторые тела рассечены пополам. Похоже, он видел в темноте как днём, рубил всех безошибочно. Ни одного человека не ударил дважды. Здесь раненых не было. Вы можете сказать, спросил Панаст, кто бы это мог сделать? Агафир прорычал в бешенстве. Есть всего нашего войска это под силу разве что мне. Значит, сказал Панаст. Это могли сделать только скиф или гилон. Но Гилона, как мы знаем, уже нет. Из-за спины Агафирса выдвинулся Тарил, сказал свирепа. Скиф, конечно, скиф, если не сам Гилон явился на выручку своему народу. Я слышал, некоторые правители уходят в подземный мир раньше времени, чтобы в трудный час прийти на помощь своему племени. Агафирс сказал раздражённо. Гелон такое не сделает. Да и скиф, скиф воина не убийца. Скиф ни за что не придёт ночью, как и я не пришёл бы. Это наступило молчание. Агафирс поперхнулся. Он видел, что и другие в этот миг вспомнили о Колоксае. Конечно, Колоксай благородный воин, и благородный боец. Он никогда бы вот так ночью не стал резать безоружных и спящих. Но Николакса или провёл 20 лет в подземном мире? Не стал ли другим сам Калаксай? Издале данёсся крик. К ним скакал полным галопом Актарас, воиначальник правого крыла тяжёлой конницы. Соскочил, подбежал к Агафирсу, обнял, сказал захлёбывающимся голосом: "Слава небесам, слава! Да прибудет над нами благословение. Как всё хорошо!" Агафирс в сире по перехватил его руки. Оттолкнул с такой силой, что ликующий Акторас едва не упал. Уберите этого сумасшедшего! Кто-то слишком сильно ударил его по голове. Слава небесам! повторил Акторас. Его осторожно взяли за плечи и оттащили от Агапирса. Но Акторас прокричал счастливо: "Тебя любят боги, они любят тебя и дают удачу". Тарил сказал настойчиво: "Акторас, а помнишь, что ты говоришь?". Небеса надоумили нашего вождя, сказал Актарас ликующе. Задержаться у костра со старыми воинами. Он был с вами? Боги избрали вас проводниками своей воли. Как хорошо, что вы сумели задержать его у своего костра. Агаферс насторожился. Все ощутили неладное. Тарил гордо выпрямился, но спросил быстро. А что? Что случилось? Актарас вздохнул, лицо его потемнело. Тяжкую плату боги взяли за то, что сохранили тебе жизнь, Гафирс. Тем более мы должны довести поход до конца. Кто? Голос Гафирса дрогнул. Кто? Погиб. Актара опустил голову. Прости за худые вести, но убиты все, кто спал в твоем шатре. Вы начальники, что готовили поход в южные страны. А ага Гафирс взревел, как смертельно раненный зверь. Его пальцы ухватили за волосы и рванули. Целые пряди чёрных волос остались в руках. Слёзы брызнули, он закричал в смертельной муке. Полковницы подбежали, а Ктарас выхватил его меч и отшвырнул воинам. Панаст пытался обнять, но Агафир с упал на землю, плакал навзрыд, бил кулаками по земле. Солнце ещё не выглянуло из-за края, но золотые лучи уже подожгли огненными стрелами облака высоко в небе. Город оставался в глубокой тени. Однако с городской стены Акоему хорошо был виден лагерь Агафирсов. Там всё кишит, как в расстревоженном муравейнике. Что он стрессулось рассмотреть не удавалось, но ему чудилось, что там, словно бы ночью, была лютая сеча. Некоторые воины-стражи с особо чуткими ушами уверяли, что ночью из лагеря слышались крики, стоны и даже звон оружия. Акоем вздрогнул. Показалось, что с неба упала большая тёмная тень. Через несколько мгновений из-за башенки вышел этот странный человек с фигурой воина и печальными зелёными глазами, много повидавшего мудреца. Красные волосы стояли дыбом. Лицо измученное, он тяжело дышал, а когда шагнул к Окому, даже ухватился за каменный зубец стены. "Откуда ты взялся?" удивился Оком. "Тут же можно подняться только с этой стороны?" "А я", ответил Олег хрипло. Уже давно здесь. И всё ещё не можешь отдышаться? поразился Акуем. Да ты совсем хворный. Почему это умным людям воки не дают здоровья, а на дурнях хоть в воду вози? Сам удивляюсь, признался Олег. Он виновато улыбнулся. В баку колит, будто я 100 раз вокруг города пробежал. Так и помереть можно. Акуем покачал головой. Ладно, ты мне зубы не заговаривай. Где ты был? Я? Ты и вестимо. Так ночь же была. Ночью тебя как раз искали. Когда война идет, у нас нет ночи, понял? Понял, ответил Олег покорно. А что стреслось? Мы составили письмо к южным властителям земель о помощи. Рассказали, что если Гелония пойдет, то Агапирс не остановится, а пойдет воевать их. Словом, если они хотят спастись, должны помочь устоять нам. Но Скиф настаивал, чтобы дали прочесть тебе. Олег пожал плечами. Зачем? Вот и я сказал, ответил Акоем еще раз дражоженнее. Но Скиф уперся. Без тебя он похоже ни шагу. Олег отмахнулся. Отправляйте как есть. Все равно все решится раньше, чем письмо попадет в нужные руки. Если уж отправлять, то надо было делать раньше. Еще когда Агафирс начал стягивать войска в кулак на своих землях. Со стены очень хорошо было видно, что во вражеском лагере все еще царит странная нервозность. Садники носятся во все стороны, часть шатров за ночь как будто свалила неведомая сила, ставят заново только сейчас. Во все стороны вокруг лагеря разосланы летучие отряды. Один садник галопом понесся в сторону города. На стенах следили за ним внимательно, кое-кто уже начал натягивать лук. Воин, рассерженно всё пришпоривал бедного коня, тот понёсся галопом. Однако, не доезжая на выстрел из лука, садник резко остановил коня, подняв его на дыбы, прокричал страшным голосом: "Не спасут вас проклятые колдуны! Мы всё равно сравняем с землёю это проклятое место. А вы все ответите за кровь наших лучших людей". "О чём это он?" пробормотал Акоемо задаченно. Он посмотрел на Олега. Тот молчал. Зелёные глаза бесстрастно следили за всадником. Лицо, gloшатое от бешенства, стало багровым. На шее и даже на лбу вздувались толстые синие жилы. Его трясло. Он бессильно дёргал повод. Глаза сверкали, а в уголках рта показалась слюна. Со стен что-то прокричали. Всадник привстал на стременах, погрозил кулаком. Наш доблестный вождь, наш Агафирс, проорал он дико. сказал, что за сегодняшнюю ночь вы заплатите кровавую цену. Акойо мулавил, что волх в предпоследних словах словно бы застыл. Даже дыхание остановилось. В зелёных глазах росли удивление и злость. Что случилось? спросил Акойо. Не понимаю, прошептал Олег. Агафирс жив? Акойо посмотрел на войско врага, на Олега, снова на встревоженный лагерь. А что с ним могло случиться? Олег покачал головой и сказал упавшим голосом: "Да-да, ты прав. Звёзды и всё такое". Акоем долго смотрел на лагерь Агафирцев, вслушивался, затем его острые глаза прошлись по Олегу, его усталому лицу, рукам, на которых свежие садины, и испачканной в земле одежде. "Похоже", сказал он с расстановкой, "можно не спрашивать, где ты был ночью". Олег ответил непослушным голосом: Вот и не спрашивай. Но я вижу по твоему лицу, сказал Акоем почти злорадно. Что не всё удаётся и тебе, мудрый? Олег проговорил мёртвым голосом. Всё не удаётся даже богам. Снизу послышалось звякание металла. На стену резво взбежал скиф в полных доспехах, шлем блестит, но глаза довольные. Доброе утро, поприветствовал он. Что-то у противника стреслось. А вы, рани пташки, только что с Олегом. Такой помятый вид, будто бражничал всю ночь, а потом обошёл всех непотребных девок. А у нас поймали лазутчиков. Ума не приложу, как они оказались так близко от стены в тех проклятых развалинах. Наши стражи ничего не заметили. Не иначе как проклятые колдуны. Правда, их сами кто-то потрепал, потрепал, такое им хмыкнул. Иначе бы и не поймали. Верно? Согласился скиф. Их было пятеро, но в живых оставалось только двое. Да и те израненные даже полсти не могли. Видать, колдовства не хватило, чтобы вернуться. Или их не стали забирать, предположила коем. Как это? Они колдуны вовсе, ответил лаком хладнокровно. Что я колдунов не зрел? Да и ты их встречал, встречал по морде лица вижу. Это не колдуны, а так. Они ж сами сказали. А перед смертью, чего врать? Воинская хитрость, предположил скиф. Настоящий воин дерётся до конца. А не ж какую чушь плели, что проклятый колдун, которого они преследовали, обернулся чёрной тучей, поразил их молнией и улетел. Ха, что ты не слышал грома? А какая молния без грома? Ты такое видел? Ты ещё раз, ответил Акой. Когда далеко. Так это ж было по ту сторону городской стены, мы боглохли от треска. Так что брешут, брешут. Молодцы, до конца держались. Как думаешь, Олег? Олег кивнул. Да, конечно. Когда бьёт молния, то либо пожар, либо обугленные, да, плавленные следы. Наверное, молния это такой твёрдый или почти твёрдый огонь. Как думаешь? Скиф брезгливо отмахнулся. Не моё это дело, из чего молния, раз я не могу взять её в руки. Но их потрепала не молния, тут ты прав. Скорее, хрвал какой-то зверю, которого и зубы уго, и когти уго-го. Да и вообще. Он не сумел объяснить, что такое вообще. Двигал пальцами, морщил лоб, наконец плюнул им под ноги, повернулся и пошёл на другую стену.